Глава вторая. Когда шлюпка спрыгивала с вершины очередной волны, ветер рвал волосы пассажиров, ничем не укрытые, а когда она снова плюхалась в воду кормой, их обдавала колючими брызгами. Гребень каждой волны был холмом, с высоты которого они на миг озирали широкое пространство, бушующее и сверкающее, подхлёстываемое ветром. Вероятно, оно было великолепным. Вероятно, оно было чудесным. Зрелище вольноиграющего океана в буйных переливах изумрудных, белых и янтарных огней. — Хорошо хоть ветер-то с моря, — сказал Кок. — Задувай, береговой. что с нами тогда было бы? Каюк и все тут? — Верно, — отозвался корреспондент. Смазчик, занятый делом, согласно кивнул. Тут капитан на носу усмехнулся, и этот смешок прятал юмор, презрение, трагедию, все разом. — А вы думаете, ребята, что так нам не каюк? — спросил он. Остальные не отозвались, только неясно, что-то пробормотали. — Сказать что-нибудь оптимистическое в такой момент, чувствовали они, было бы по-детски глупо. Однако все трое без сомнения про себя оценивали ситуацию именно так. Человек молодой в подобные минуты упрямится в своих мыслях. С другой стороны, этика положение в котором они оказались, воспрещало открыто выражать безнадежность. А потому они молчали. — Ну, — сказал капитан, чтобы успокоить своих детей, — на берег мы выберемся. — Обязательно. Но что-то в его тоне заставило их задуматься. А смазчик изрек. «Да, ну если ветер не переменится». Кок вычерпывал воду. «Да, если прибой нас пропустит». Вдали вблизи летали чайки. Иногда они садились на воду вблизи бурых скоплений водорослей, которые перекатывались по волнам, колыхаясь точно ковры на веревке в бурю, Птицы уютно сидели небольшими компаниями, и кое-кто в ялике им завидовал. Ведь гнев моря смущал их не больше, чем луговых тетеревов в тысячи миль от побережья. Часто они оказывались совсем рядом и смотрели на людей черными глазами, похожими на бусины. В эти моменты в их немигающих взглядах была жуткая зловещность, и люди сердито кричали на них, чтобы они убирались. Одна подлетела и, видимо, вознамерилась опуститься на голову капитана. Она держалась вровень со шлюпкой и не описывала кругов, но коротко бочком подскакивала в воздухе на куриный манер. — Уродина ты, — сказал чайки-смазчик. — Вид у тебя такой, будто ты из деревяшки вырезана тупым ножом. Кок и корреспондент мрачно обругали птицу. Капитану хотелось сшибить ее концом носового фаленя, но он не рискнул, так как любое, сколько-нибудь резкое движение могло перевернуть перегруженную шлюпку. А потому капитан осторожным и мягким движением руки отогнал чайку. Помешав ей продолжать преследование, капитан вздохнул свободнее, успокоился за свои волосы, Свободнее вздохнули остальные, так как в их положении чудилось в птице что-то жутко и зловещее. И все это время смазчик с корреспондентом продолжали грести. И продолжали грести. Они сидели рядом на одной скамье, и каждый загребал одним веслом. Затем смазчик взял оба весла. Затем корреспондент взял оба весла. Затем смазчик, затем корреспондент. Они гребли и гребли. Критический момент возникал, когда подходило время отдыхавшему на корме снова сесть на весло. Клянусь последней звездой истины, легче вытащить яйца из-под наседки, чем поменяться местами в ялике. Сперва человек на корме скользил рукой по скамье и двигался так осторожно, будто был из северского фарфора. Затем гребец скользил рукой по своей скамье... Все это проделывалось с необычайной осторожностью. Пока они проскальзывали мимо друг друга, все четверо наблюдали за накатывавшей волной, а капитан кричал «берегись, поспокойнее». Бурые ковры водорослей, появлявшиеся то там, то сям, были будто островки, клочки суши. Они словно бы никуда не плыли просто оставались на месте и сообщали людям в шлюпке, что она медленно приближается к земле. Когда Ялик взмыл на огромной волне, капитан осторожно приподнялся на локти и сказал, что успел увидеть маяку москита Инолита. Вскоре Кок сообщил, что тоже его увидел. В тот момент на веслах сидел корреспондент, и, конечно, ему не меньше хотелось посмотреть на маяк, но он сидел спиной к далекому берегу, и волны были важнее, так что некоторое время ему не представлялся случай повернуть голову. Затем одна волна оказалась покладистей остальных, и, вознесясь на ее гребень, он быстро обшарил взглядом западный горизонт. — Видите его? — спросил капитан. — Нет, — медленно ответил корреспондент, — я ничего не видел. — Посмотрите еще, — сказал капитан, указывая, — Он точно вот в этом направлении. На вершине новой волны корреспондент посмотрел туда, и на этот раз его взгляд упал на маленькую неподвижность, торчащую над колыхающимся горизонтом. Просто острие булавки. Чтобы обнаружить такой малюсенький маяк, требовался жадный ищущий взгляд. «Думаете, мы до него доберемся, капитан? Если ветер не переменится, а шлюпка не перевернется...» Там ничего другого не останется, ответил капитан. Маленькая шлюпка, которую вздымала каждая нависающая волна и злобно обрызгивал каждый гребень, продвигалась вперед, но рядом не было водорослей и сидящие в ней этого не замечали. Она казалась скорлупкой, чудом приплясывающей килем вниз, в полной власти пяти океанов. Иногда в нее точно белые языки пламени выливался поток воды. Вычерповый кок, вычерповый, безмятежно говорил капитан. Будет сделано, капитан, говорил неунывающий кок.